Явь или сон? Конечно, у нее поднялась температура. Бабушка Таня засунула ее горячую в постель, как в холодильник. Накормила кислым аспирином и села, горестно сложив руки на груди. Катя лежала, закрыв глаза, и вспоминала. Бутылочное войско, Джошуа, негры с этикетки, важного скворца и неизвестную миссис Гарнет. Кресло, которое понравилось бы папе. Вспоминая, она задремала, но ей приснился неприятный сон. Большой черный скворец ругался по-английски. «Все время английские сны», – подумала она и поскорее проснулась. Или сначала проснулась, а после уже подумала. Ей очень хотелось рассказать обо всем бабушке Тане или папе. Наверное, у нее и температура поднялась от невысказанных слов. Не поверят. Катя ненавидела, когда ей не верили. «Как хорошо бы сказать маме?» «Мам, а мам, я хочу с тобой поделиться». К маме приходила соседка со смешным именем – Марианна Ивановна. «Делиться», то есть рассказывать о всякой чепухе. «Смешно. Делятся, а мебы делятся, они люди». Из прихожей послышался папин кашель. кы хы Басом. Чем-то он доволен, если так кашляет. Ага. Бросил портфель через всю комнату, в угол дивана. Катя услышала. Шмяк. Бабушка Таня, конечно, кричит из кухни. На место положите, на место, Яков Иванович! А отец ракочет, как бульдозер. На месте всем он радует мой взор! Катя едва успела сообразить, чтобы такое спросить, как он вошел и стал смотреть, спит она или не спит. Он был очень большой. Но Джошуа, негр с этикетки, был еще больше. Присмотревшись, отец увидел, что она притворяется. Катя здорово умела притворяться спящей, и он всегда немного сомневался, а вдруг она спит на самом деле. Он засмеялся, но позвал шепотом на всякий случай. «Эй!» Катя, подпрыгнув на матрасе, перевернулась на спину и сказала «Эй!» «Как вы поживаете?» – спросил отец по-английски. «Очень хорошо. Пап, а пап, давай сегодня поговорим по-русски. Так уж и быть». «Бабушка говорит, ты по воде бегаешь?» «Бррррр! Несчастный случай», — сказала Катя. «Я не цапля». «Предположим, не цапля. Тогда зачем ты лезешь в воду?» «Это все случайно, пап», — оступилась в лужу, — соврала Катя. «Знаешь, это хорошо, что вы научили меня английскому. Ты мне зубы не заговаривай, английский, французский, а бегаешь по лужу, как дошкаленок», — сказал Яков Иванович. «Взрослых легко обмануть», — думала его дочь. «Рассказать или нет?» А если он скажет тебе показалось больное воображение и надо лечиться? Нелепое поведение. Подожди лето и бегай по лужам босиком. Выговаривал отец. А может рассказать? Опять получится зубы заговариваю. Босиком. А язык это хорошо. Я бы на работе пропал, если бы не знал английского. М -м -м. Вызывали тебя сегодня? Сегодня отвечала закон кирговы и галогены пап. Пятерки? М -м -м. Яков Иванович кивнул. Он всегда остерегался ее хвалить и старался взвешивать каждый кивок. Очень легко зазнаться круглой отличнице, ведь в школе ее хвалят для примера остальным ученикам. Допустим, через день учитель нет-нет да скажет. «Молодец, Катя Гайдученко! Проходит месяц, потом год, и уже кончается седьмой класс, значит, семь лет Катьку хвалят». Он посчитал в уме, сколько раз ей говорили «молодец». Наверное, раз семьсот, если через день. Тем временем Катя смотрела на его желтые табачные пальцы и придумывала заход чтобы спросить побольше, а самой не проболтаться. Она уже твердо решила не рассказывать. По части разных выдумок они с отцом друг друга стоили вполне. «Пап, а пап, ты сегодня довольный?» «Доволен и ублажен, дочь». «Ублажен?» «Ублажен, то есть доведен до блаженного состояния. Поняла?» «Поняла. Корень – Э, нет, корень, по-видимому, благ». «Благо, благодарю, блаженство». Митька говорит «блаж». А про мать говорит «она блажная». «Митька садов?» «По-видимому, он прав. Скверная баба», – сказал папа и покосился на дверь. Услышать такие слова «мама» – «ой». Но мама была в клубе на репетиции. «Пап, а пап, люди могут перемещаться?» – не удержавшись, спросила Катя. Отец поднял брови. «Ну, пап, ну как ты не понимаешь? Вот сидит-сидит человек на своем месте, и вдруг перемещается совсем в другое место». «Где ты об этом слышала?» – спросил отец как бы безразлично. «Нигде не слышала, я сама подумала». «Вот хорошо бы сидеть-сидеть, а потом хлоп, гуляешь по Киеву или по Гавайским островам». «Пожалуйста», — сказал папа неискренним голосом. «Садись в самолет и валяй в Киев или на Гавайские острова». «Хм, перемещайся». «Фантастика, романтика», — сказала Катя. «Хоть бы на каникулы в Киев попасть. Тебе хорошо так говорить. Садись в самолет. Ты и в Англии побывал, и в Бельгии». «Терпение, мой друг, терпение», — сказал Яков Иванович. «Терпение». Еще миллион лет надо терпеть. Нет, я бы просто так, чтобы зажмуриться, и все. Гавайские острова. Пока это невозможно, дочь. Пока невозможно. Скажи, почему тебе всякая фантастика лезет в голову? Катя посмотрела на своего грозного родителя кругленькими глазками. Карась карасем. Между прочим, она его побаивалась. Хотя никто бы этого не заподозрил. Даже бабушка Таня. Почему? В Киев очень хочется. Пап, давай поедем на каникулы в Киев. Все возможно. Удастся, поедем. Отец рассеянно полез за папиросами, позабыв, что в этой комнате курить не полагалось. Дунул в мундштук, прошелся по коврику особой профессорской походкой, сутулись и наклоняя голову. Несомненно, он что-то заподозрил. «Странные фантазии, хм. Чьи это выдумки? Твои? Или слышал от кого-нибудь?» Он быстро, прямо посмотрел на Катю. «Ого!» – подумала Катя. «Сейчас начнется. Услышат бабушка, взовьется. Поведут к невропатологу, то есть к врачу, который лечит нервных». «Плохо быть единственной дочерью», – дерзко сказала Катя. Яков Иванович усмехнулся и щелкнул ее по животу. «Пап, неужели тебе никогда не хотелось путешествовать просто так, без всяких самолетов, пароходов? Пап, ну серьезно, не хочется?» «Эх, как еще хочется», – ответил отец с полной искренностью. «Ты представить себе не можешь, как мне этого хочется?» Он прошелся по комнате с ясной веселой улыбкой. Хотел еще что-то сказать, но в прихожей хлопнула дверь, вернулась из клуба мама, и отец заторопился помочь ей снять пальто. Разговор сам собой кончился. Катя еще немного повертелась, не зная, довольна она своей хитростью или недовольна. Отец, по-видимому, успокоился насчет ее выдумок, а с другой стороны, она о перемещениях ничего не узнала. Так она и заснула. А утром ей и вовсе вчерашние события показались ненастоящими, будто она их и вправду выдумала.